Глава вторая 29 апреля, 6 часов 8 минут по восточному летнему времени, Лоренсвиль, штат Джорджия. Он просыпается в ужасе. Гул в висках заставляет его двигаться. Он скатывается с кровати, и в этот момент у него перед глазами мелькает образ лицо. Мама. Он бросается через погружённую в темноту комнату к окну и сначала хлопает по толстому стеклу ладонью, а затем ударяет кулаком. В груди нарастает давление, которое он уже не может сдерживать. Он кричит, давая выход отчаянию. Наконец, вверху зажигается свет, и за стеклом появляется лицо. Но это не то лицо, которое ему нужно. Он подносит большой палец к подбородку, повторяет это движение снова и снова. «Мама! Мама! Мама!» Шесть часов двадцать две минуты. Марию Крэндл разбудил резкий стук в дверь. Охваченная смутным предчувствием тревоги, она рывком приподнялась на локте. Бешено заколотило сердце. Лежавшая на груди книга упала на пол. Потребовалось какое-то мгновение, чтобы вспомнить, где она находится. Всего мгновение, поскольку ей уже пришлось провести на работе много ночей. Успокоившись, Мария посмотрела на настоящий на соседнем столе монитор. По экрану бежали результаты последнего генетического анализа. Крендел поняла, что заснула, дожидаясь завершения работы программы. Проклятье, программа всё ещё работает. "Да?" с трудом выдавила Мария. "Доктор Крендел," Окликнуло её голоса за дверью лаборатории. Прошу прощения за то, что беспокою вас, но у нас кое-какие неприятности с бака. Я решил, что вас следует поставить в известность. Марио селась на кушетке. Она узнала гнусавый голос студента факультета животноводства Университета Эмери. Хорошо, Джэк, я сейчас приду, откликнулась она. Затем, поднявшись на ноги, глотнула выдохшуюся диетическую кока-колу из стоявшей на столе банки, прогоняя Утреннюю сухость во рту и вышла в коридор. Там её встретил дежуривший в этот день Джек Руссо. "В чём дело?" спросила Крендел, стараясь избежать того, чтобы в её голосе прозвучало обвинение. Но всё же материнский инстинкт заставил её говорить реще, чем она собиралась. "Не знаю, я чистил соседнюю клетку, и вдруг он просто взбесился", пожаловался Руссо. Мария подошла к двери, ведущей в жилище Бако. Там внизу у него были своя игровая комната, спальня и класс, отделенные от остального здания. Днем ему также разрешалось в волю побегать под наблюдением в лесах, раскинувшихся на площади в 100 акров, в которых размещалась научно-исследовательская станция Национального центра изучения приматов «Еркес». Главное отделение центра находилось в 30 милях отсюда, в университете Эмори в Атланте. С точки зрения Марии это все равно было слишком близко. Она предпочитала полную автономию, которой пользовалась здесь, в Лоренцвилле. Ее независимая тема исследований финансировалась за счет гранта, выделенного у Панир в рамках новой программы «Белого дома мозг», целью которой было исследование головного мозга с помощью инновационных нейротехнологий. Защитившая два диплома по геномике и психологии поведения В Колумбийском университете Мария вместе со своей сестрой Леной получила персональное приглашение заниматься уникальным проектом исследования эволюции человеческого разума. Проект получал дополнительное финансирование от немецкого института эволюционной антропологии Макса Планка, где сестра-близнец Марии в настоящее время занималась параллельными исследованиями в области геномики. Подходя к последней двери, Крендел приложила электронную карточку-ключ, к считывающему устройству. Дверь открылась, и она быстро вошла внутрь. Джек следовал за нею по пятам. На целую голову выше ее ростом он был одет в свободный комбинезон защитного цвета с эмблемой университета Эмори на плече. Молодой человек непрерывно возбужденно теребил свою жиденькую светлую бородку. Его неухоженные длинные волосы были стянуты на затылке банданой в полном соответствии с последней студенческой модой. «Все в порядке». Постаралась успокоить тревожного студента Мария, входя в лабораторию. Может быть, ты сходишь за танго? Это всегда помогает. Будет сделано, с облегчением ответила Руссо, спеша к соседней двери. Крендел подошла к большому окну с защитным стеклом толщиной 3 дюйма. За окном находилось помещение, заваленное здоровенными кубами всех цветов радуги, на которых были нарисованы буквы алфавита. Они были похожи на обыкновенные детские кубики, но каждый имел целый фут в длину и высоту и был сделан из толстой прочной пластмассы. У дальней стены стояла белая доска с набором цветных маркеров, а единственной мебелью в помещении были широкий стол и несколько стульев. Это был класс, в котором занимался необычный ученик. Сейчас этот ученик расхаживал на четвереньках перед окном, время от времени размахивая правой рукой, словно разговаривая сам с собой. Не вызывало сомнений, что он был чем-то возбуждён. "Бака!" окликнула его Мария, прижимая ладонь к стеклу. "Всё в порядке, я здесь". Издав приветственное гуканье, Бака направился к ней. Подойдя к двери, Крендел отперла её электронным ключом и шагнула в расположенную за ней маленькую клетку. Открыв дверцу клетки, она прошла в класс, присоединяясь к своему ученику. Выпрямившись, Бака поспешил к ней. Подойдя к женщине, он обхватил её за талию своей тёплой волосатой рукой и прижался массивным лбом к её груди, несомненно ожидая, чтобы его утешили. Мария уселась на пол, знаком предложив своему подопечному последовать её примеру. При этом она внимательно наблюдала за ним, читая язык его движений. Бака был трёхлетним самцом западной равнинной гориллы. Он был ещё совсем молод и при росте 4 фута весил 150 фунтов. Обладая большой физической силой, Баака оставался нескладным. Он опустился на пол рядом с Марией, и его большие глаза от цвета темной карамели уставились на нее полные тревоги. Губы его растянулись, обнажая кончики белых зубов. Воспитывавшая Баака с рождения, Крэндал знала о нем все, от поведения до мельчайших тонкостей психологии. Раз в квартал обезьяна проходила полное медицинское обследование – При этом измерялись размеры её растущего тела, но основное внимание уделялось анатомии черепной коробки и строению головного мозга. Прижимая горелу к себе, Мария провела пальцами по штреловидному шву, проходящему посередине её черепной коробки. Даже нижнечелюстная и верхнечелюстная кости её питомца были выражены не так сильно, в результате чего лицо у него получилось более плоским. чем это обычно было свойственно приматам. Итак, мой мальчик, что у тебя случилось? спросила девушка. Бака сжал кулаки, а затем растопырил пальцы и провёл ими по своей груди. Страшно. Отвечая и голосом, и жестом, Мария повторила движение обезьяны, закончив тем, что вытянула раскрытые руки вперёд ладонями вверх и слегка пожала плечами. Чего ты испугался? Гарил откнуло себя большим пальцем в подбородка, оттапырив остальные пальцы. Мама. Крендел знала, что Гарило считает её матерью, и это во многих отношениях соответствовало истине. Хотя жизнь Баака дала не Мария, она усыновила его и вырастила как родного ребёнка. Кроме того, даже с биологической точки зрения Баак формально принадлежал ей. Он не был обыкновенной Гарилой. Его уникальный геном был подправлен в лаборатории. А уже потом, получившийся искусственного зародыша, выносила сурогатная мать, самка горилла. "У меня всё хорошо", заверила девушка Бака, подчеркнув свои слова крепким объятием. "Можешь сам в этом убедиться". Высвободившись, Бака покачал головой. Он снова изобразил знак, означающий мать. после чего обхватил подбородок правой рукой и резко опустил его на левую, сжатую в кулак с оттопыренным большим пальцем, указывающим на Марию. «Мама-сестра». Крэндал кивнул, и начиная понимать, что он хочет сказать. Баака тревожится за Лену. У обезьяны было две матери, Мария и ее сестра. Он относился к ним абсолютно одинаково. Первое время сестры считали, что Бака их путает, поскольку они, как и положено однояйцовым близнецам, были очень похожими внешне. Однако вскоре стало очевидно, что он без труда различает девушек в отличие от их коллег по работе. Гарила повторила первый знак снова и снова. Страшно, страшно, страшно. Не надо волноваться, бака. Мы же с тобой обо всём говорили. Сейчас Лены здесь нет, но она обязательно вернётся. С ней всё в порядке. Попыталась уверить его приёмная мать. Она подкрепила свои слова знаком о'кей. И снова Баака покачал головой и показал жестом, что ему страшно. Тогда Мария вернулась к своему первому вопросу, выразительно жестикулируя, чтобы вытянуть из обезьяны причину её тревоги. Чего ты испугался? 6 часов 30 минут. Он тяжело опускается назад и пристально смотрит на свои раскрытые ладони. Он сжимает и разжимает пальцы, пытаясь придумать, как выразиться так, чтобы его поняли. Наконец он прижимает пальцы к колбу, а затем разворачивает ладонь к матери. Не знаю. Потом он проводит левой рукой по груди и дважды тычет большим пальцем правой себя в лицо, ударяя по запястью левой рукой. Опасность. Мать хмурится, после чего обводит взглядом комнату и останавливается на куче одеял на кровати. Она прикасается к колбу указательным пальцем, затем поднимает его и согнув дважды, начинает говорить. Бака, тебе это просто приснилось. Он шумно вздыхает. Бака, ты уже знаешь, просну, мы с тобой об этом говорили, убеждает его мать. Он качает головой, а затем повторяет её жест. Не сон. 6 часов 40 минут. В выражении лица Бака Мария прочитала уверенность. Определённо обезьяна не сомневалась в том, что ли она в опасности. И внезапно она вспомнила Какую-необъяснимую тревогу ощутила сама, когда проснулась на кушетке. А у меня какие причины для беспокойства? Мария не раз читала о том, что между близнецами может устанавливаться особая связь. Бывали случаи, когда они с сестрой чувствовали друг друга даже разделённые большим расстоянием. Точно так же и у животных иногда развивается похожая сверхъестественная способность. Например, собаки подходят к двери за несколько минут до неожиданного возвращения хозяина. Однако Мария, как учёный, предавала подобным утверждениям мало значения, предпочитая эмпирические данные неподтверждённым рассказам. И всё же, может быть, лучше позвонить Леони? По крайней мере, голос сестры по телефону успокоит Баака и меня тоже. Крендел взглянул на часы, пытаясь сообразить, сколько сейчас времени в Хорватии. Они с Леной разговаривали почти каждый день, или по телефону, или через интернет. Сёстры сравнивали свои результаты, рассказывали друг другу о последних событиях. Нередко они говорили часами, стараясь, несмотря на разделяющее их расстояние, подкреплять связывающие их узы. Мария знала, что с близнецами такое бывает часто, но их сестрой спаяли ещё крепче не взгоды и общее горе. Девушка закрыла глаза, вспоминая маленькую квартиру в Олбани, в штате Нью-Йорк, в которой они с сестрой выросли. Дверь в детскую приоткрывается. «Где два моих котенка?» Мария еще крепче прижимается к Лене. Сестры лежат под одним одеялом на двуспальной кровати. Им уже по девять лет, но они всегда ложатся спать вместе, если матери нет дома. Отца своего они никогда не видели, но они не могли бы спать. Но Лена иногда берёт альбом с фотографиями. Сёстры всматриваются в лицо отца на снимке и выдумывают истории о том, куда он уехал и почему оставил их, когда они были ещё совсем маленькими. Иногда отец предстаёт в этих рассказах героем, иногда злодеем. Кажется, я слышу под одеялом мурлыканье. Лена хихикает, и сестра присоединяется к ней. Мать стаскивает одеяло, и Мария ощущает свежий запах персикового мыла. Мать, вернувшись домой, первым делом всегда моет руки. "Вот где мои котята?" говорит женщина, тяжело опускаясь на кровать. Она очень устаёт, работая сразу на двух работах: по ночам в винном магазине за углом, а днём в универмаге распродаж Костка, расположенном в противоположном конце города. Мать крепко обнимает девочку, а затем мягко отправляет Марию в свою кровать. Весь день сёстры проводят дома одни. Няня не стоит слишком дорого, но их приучили после школы сразу же приходить домой и крепко запирать дверь. И близнежки ничего не имеют против. Они играют вдвоём или смотрят мультфильмы. Как только Мария ложится к себе в кровать, мать целует её в лоб. Засыпай скорее, мой котёнок. Девочка пробует мяукнуть, но вместо этого зевает и проваливается в сон ещё до того, как мать закрывает дверь. Громкий стук вернул Марию в настоящее. Она обернулась к окну. За стеклом ей махал рукой Джек, показывая конец поводка. Кашлянув, девушка крикнула: "Заходи". Она постаралась взять себя в руки и отбросить в сторону тревогу за Лену, и всё же беспокойство не оставляло её. Мария по своему опыту знала, как быстро может измениться жизнь, как в одно мгновение может бесследно исчезнуть любимый человек. Когда сёстры учились в колледже на втором курсе, Среди ночи в общежитии раздался звонок. Винный магазин, в котором ночью подрабатывала их мать, подвергся вооружённому ограблению. Мать лежала мёртвая на полу. С этого момента сёстры остались одни. Мария ощутила ещё один резкий укол тревоги. Лена, пусть у тебя всё будет в порядке. Увидев направляющегося к двери Джека, Бака возбуждённо загукал, поднимаясь на ноги. Он обрадовался появлению не столько дежурного, сколько того, кто обыкновенно сопровождал студента на конце поводка. Однако Мария обратила внимание на то, что Руссо пришёл не один, и появление его спутника было не таким желанным. В окне показалась лысая голова директора исследовательской лаборатории. Судя по всему, известие об внутренних проблемах дошло и до доктора Траска. Крендел выпрямился внутри, готовясь к предстоящему неприятному разговору. Джек вошёл первым. и, толкнув дверь клетки, спустил своего подопечного с поводка. Бака восторженно запыхтел, встречая долгожданного гостя. Серый с черной мордой щенок, австралийской овчарки, с разбега запрыгнул на него, и они вместе покатились по полу. Танго было десять месяцев от роду, и по собачьим меркам он считался таким же подростком, каким был Бака по обезьяньям. Полгода назад горилла выбрала его из группы маленьких щенят, и с тех пор они стали лучшими друзьями. Я слышу, у вашего подопечного возникли какие-то проблемы? Хмурись сказал доктор Леонард Трэск, проходя в комнату. Ничего серьёзного, ответила Мария, указывая на резявшуюся парочку. Как вы сами можете видеть. Не обращая внимания на животных, директор скрестил руки на груди. Вы читали рекомендации учёного совета? Ваш подопечный растёт, взраслеет, Необходимо позаботиться о мерах предосторожности. То есть запирать его в клетке, когда он не находится под непосредственным наблюдением, проворчала девушка. И это необходимо делать ради безопасности как самого подопытного, так и всех тех, кто здесь работает. Трэск махнул рукой на Джека. Что если бы обезьяна разбел окно и вырвалась на свободу? У него недостаточно сил, запротестовала Кренделл. Пока что недостаточно, перебил её начальник. Лучше приучить под опытного к клетке в раннем возрасте, чем заниматься этим потом. Я уже направила в учёный совет подборку материалов о том, как содержание приматов в клетке задерживает их интеллектуальное развитие. Не желала сдаваться Мария. Обезьяны обладают способностью к самосознанию, они понимают, что такое прошлое и будущее, умеют мыслить абстрактно. У таких высокоразвитых животных изоляция и содержание в заперти может замедлить процесс психологического развития, что в свою очередь приведёт к стрессам и нервным срывам, вплоть до полномасштабного психоза. Вот в чём главный вопрос безопасности. Учёный совет принял во внимание ваши доводы и вынес своё заключение. У вас есть 45 дней, чтобы выполнить все сделанные вам предписания. Мария знала, что учёный совет безропотно поддерживает любые решения директора. Но прежде чем она успела что-либо возразить, Трэск повернулся к ней спиной и вышел. Девушка не стала его останавливать, понимая, что в основе этого спора лежит профессиональная зависть. По сравнению с грантом, выделенным на проводимые Марией исследования, меркли все остальные работы, которыми занимался в настоящее время центр, и как следствие этого, именно ей в первую очередь выделялись все ресурсы, в частности помещения. Крендел слышал о том, что Леонард хочет расширить свою собственную программу трансплантации с использованием подопытных шимпанзе. Ознакомившись с его программой, она пришла к выводу, что директор центра не предлагает ничего нового. Кроме того, работы Траска были сопряжены с неоправданной жестокостью по отношению к подопытным животным. Тем больше оснований стоять на своём. Мария обернулась к бака, нянчившему щенка. На всём протяжении её разговора с начальником обезьяна вела себя тихо, словно почувствовав напряжение. Быть может, Баака даже понял, что именно он является главным предметом спора. Окинув взглядом просторное помещение, служившее ему спальней, девушка попыталась представить себя, каково будет запирать горилу на ночь в клетке. Но разве это помещение уже не является клеткой? Кренделл вновь ощутила знакомое чувство вины. Она осознавала, что её неприязнь по отношению к Траску в значительной мере обусловлена её собственным внутренним конфликтом, касающимся этических вопросов её исследований. Мария делала всё возможное, чтобы свести к минимуму стресс для бака. Она категорически отказывалась от любого медицинского вмешательства, ничего, кроме анализа крови и томографии. Кроме того, она стремилась занимать, развлекать обезьяну. И всё же правильно ли я поступаю? Во многих странах исследовательские работы с высшими приматами запрещены в Новой Зеландии, Нидерландах, Великобритании и Швеции. А вот в Соединённых Штатах таких ограничений нет. Подобные работы могут проводиться в центре изучения приматов. Бако негромко фыркнул, возможно, почувствовав беспокойство хозяйки. Он прижал кулаки к груди, стремясь поддержать её этим жестом. Я тебя тоже люблю, улыбнулась Мария. Показав на щенка, Горилла повторила свой жест. «Да, и танго я тоже люблю», — заверила его девушка. Удовлетворившись этим, Баака поднялся на ноги, взял старое одеяло и начал играть со щенком в перетягивание каната. Убедившись в том, что тревоги Гориллы развеяны, Крындал направилась к выходу, приняв твердое решение. «Надо позвонить Лене».